он. Парни, которые ремонтировали этот отрезок шоссе 4, провели последние 40 минут споря, кто горячее, Джессика Альба или Памела Андерсон. «У Джессики вся на 100% натуральная», сказал один из парней в мотоциклетных перчатках и с прорехами в зубах. «Никаких имплантов». «Ты откуда знаешь?» – поинтересовался старшина дорожной бригады. Рядом с полосой движения другой рабочий держал знак уменьшения скорости, который предупреждал машины о ведущихся работах. «У Пэм грузь в три раза больше самой большой, о формы — 36 на 22 на 34», — сказал он. «Вы знаете кого-нибудь с такими же размерами? Чёртова кукла Барби!» Я прислонился к капоту внедорожника, упакованный в свою зимнюю полицейскую куртку, и сделал вид, что оглох. Дежурство на стройке я любил своей профессии меньше всего, но приходилось терпеть. Без мигания сирены повышался риск, что какой-нибудь болван заденет рабочего. Подошел другой парень, пронзая воздух белыми облачками пара от дыхания. «Я бы ни одну из них не выкинул с постели», — сказал он. «А еще лучше, чтобы там оказались обе». «Вот что забавно. Спросите любого из этих парней, и он ответит, что я несгибаемый человек». Полицейского значка и ГЛОКа было достаточно, чтобы повысить мой статус. Они сделали бы то, что я им скажу, и ждали, что и водители поступят так же. Но они не знали, что я худший из трусов. На работе я мог выкрикивать приказы, ловить за шкирку преступников или демонстрировать свою силу. Дома же. Я сбегал, прежде чем кто-то проснется. Я удалился изыска иска Шарлотты, даже не набравшись мужества сказать ей об этом». По ночам я не спал, пытаясь убедить себя, что это проявление храбрости. Я пытался создать островок, где ты будешь знать, что любимое желанно. Но, по правде говоря, я и сам с этого кое-что получал. Вместо парня, который не мог обеспечить семью, я снова стал героем. «Хочешь проголосовать, Шон?» – спросил бригадир. «Не буду лишать вас удовольствия», – сдержанно сказал я. «Ясно, ты же женат. Нельзя смотреть так далеко даже в Гугл». Проигнорировав его, я шагнул вперед и тут увидел мчащуюся машину, летящую к перекрестку, вместо того, чтобы снизить скорость. Стоило мне махнуть водителя, и он бы убрал ногу с педали газа. Все так просто. Обычно страха перед штрафом хватало и заставляло задуматься. Но водитель не снизил скорости. И когда машина с визгом остановилась в центре перекрестка, я понял сразу две вещи. Первая. Водителем была женщина. Второе. Машина принадлежала моей жене. шарлота выпрыгнула из фургона и хлопнула дверцей. «Ах ты мерзавец», — сказала она, приближаясь ко мне на достаточное расстояние, чтобы ударить. Я схватил ее за руки, понимая, что жена остановила не только движение, но и стройку. Все смотрели на меня. «Мне жаль», — буркнул я. Я был вынужден. «Думаешь, смог бы держать все в тайне до суда?» — выкрикнула шарлота «Может, тогда все смотрели бы на меня, как на дуру? Ведь мой муж лжец!» «И кто из нас лжец?» «Не верюшам спросил я. «Прости меня, если я не хочу продаваться за деньги!» Щеки Шарлотты вспыхнули. «Прости меня, если я не хочу позволить своей дочери страдать, когда мы уже банкроты!» В это мгновение заметил несколько вещей. Что задняя левая фара на машине Шарлотты перегорела. Что палец на ее левой руке был перебинтован. Что снова пошел снег. «Где девочки?» — спросил я, вглядываясь в темные окна фургона. «У тебя нет никакого права это спрашивать», — сказала она. «Ты лишился его, когда пошел в офис адвоката». «Где девочки, шарлота требовательно спросил я. «Дома». Она отступила от меня. Ее глаза блестели от слез. «Там, где я тебя больше не желаю видеть». Шарлотта развернулась и направилась к машине но не успела она открыть дверцу, как я переградил ей путь. «Разве ты не видишь?» – прошептал я. «Пока ты не начала все это, в нашей семье было все в порядке, у нас приличный дом с протекающей крышей. У меня была стабильная работа, которая не приносит денег. И у наших детей была замечательная жизнь», – договорил я. «Что ты об этом знаешь?» – сказала Шарлотта. «Разве ты идешь рядом с уилу мимо площадки в детском саду, когда она смотрит, как дети делают все, что нельзя ей?» Самые простые вещи. Прыгать с качели, пинать мяч. Она выбросила диск с волшебником страны оз Ты это знал? Он валялся в мусорном ведре на кухне, потому что какие-то ужасные дети в школе назвали ее живуном. Мне тут же захотелось дать затрещину этому мелкому гаденышу, не глядя на то, что ему шесть лет. Она мне не сказала. Потому что не хотела, чтобы ты проходил этот бой вместо нее, сказала Шарлотта. Тогда почему это делаешь ты? шарлота замешкалась, и я понял, что задело ее живое Ты можешь обманывать себя, Шон, но не меня. Вперед, делай из меня стерву, злодея. Притворяйся рыцарем в сияющих доспехах, если можешь. Снаружи все кажется красивым. Можешь говорить, что ты знаешь ее любимый цвет, имя ее любимой мягкой игрушки и какое варенье она ест с сэндвичами. Но не это делает ее той, кто она есть. Знаешь, о чем она говорит по пути домой из школы? чем она больше всего гордится, о чем переживает. Знаешь, почему прошлой ночью она плакала и почему неделю назад пряталась под кроватью целый час? Увидеть это, Шон, ты думаешь, что ты ее герой, но ты на самом деле ничего не знаешь о жизни Уиллоу. Я вздрогнул. Зато я знаю, что она достойна жить. Она оттолкнула меня с дороги и забралась в машину, хлопая дверью и уезжая прочь. Я слышал яростные гудки автомобилей, которые скопились за фургоном шарлота А когда повернулся, бригадир рабочих все еще смотрел на меня. «Вот что я тебе скажу. Ты можешь выбрать и Джессику, и Пэм». Тем вечером я поехал в Массачусетс. У меня не было в голове определенного пункта назначения. Но я заезжал на разные улочки, пересекал районы, которые уже были закрыты на ночь. Я выключил фары и рыскал по улицам, как акула на океанской глубине. Можно многое сказать о семье по тому месту, где они живут. Пластмассовые игрушки рассказывали о возрасте детей. Рождественские фонарики говорили о религиозной принадлежности. Марки машин на подъездах выдавали маму-футболиста, водители подростка или фаната гонок Наскар. Но даже в обыденных домах я с легкостью представлял жителей. Закрывал глаза и видел отца за обеденным столом, который смешил дочерей. Мать, которая мыла тарелки, но сперва проходила мимо мужа, коснувшись рукой его плеча. Видел полку с книгами, которые читали перед сном, каменная пресс-папье в виде божьей коровки, державшая почту, новую ступку постельного белья. Слышал игру «Патриот» с воскресным днем, музыку Амелии, которая доносилась из колонки в форме пончика, и твои босые ноги, шаркающие в коридоре. Должно быть, я проехал пятьдесят таких домов. Иногда видел включенный свет. Обычно на втором этаже. В большинстве случаев вырисовывались головы подростков на фоне синего компьютерного экрана. Или супружеская пара, уснувшая при включенном телевизоре. В ванной оставляли свет, чтобы отпугивать монстров от детей. Неважно, заезжал я в квартал белых или темнокожих. Был район благополучным или нищенским. Дома представляли собой ячейки, которые хранили проблемы, чтобы тени утекали прочь. Последний район, куда я заехал той ночью, Мой внедорожник тянуло словно магнитом. Здесь был северный поле моего сердца. Я припарковался на подъезде к дому и выключил фары, чтобы не выдать своего присутствия. На самом деле Шарлотта была права. Чем больше смен я брал, чтобы оплатить твои несчастные случаи, тем меньше времени проводил с тобой. Как-то раз я обнимал тебя, пока ты спала, и видел, как на твоем лице мелькали сны. Но я любил тебя скорее в теории, а не на практике. Я был слишком занят, защищая и оберегая Бэнктон. А все остальное легло на плечи Шарлотты. Иск выбил меня из привычной колеи, и я понял, что все это время ты взрослела. Я поклялся все изменить. Совершив этот шаг, обратившись к Букер, Хут и Коутс, я решил проводить с тобой больше времени. Я снова полюблю тебя. Именно в этот момент ветер задул в открытое окно внедорожника, скомкав упаковочную бумагу от выпечки и напомнив мне, почему я вернулся сегодня вечером. В тачке лежали печенье, пирожные, булочки, которые выпекли вместе с Амелией и Шарлоттой несколько дней. Я выгрузил в багажник все 30 упакованных пакетов, каждый с зеленой бечевкой и бумажным сердечком. «Ты вырезала их сама, я это знал». «Сладости от села говорилось там. «Я представил руки твоей матери, которые замешивали тесто для выпечки». Выражение твоего лица, когда ты осторожно разбивал яйцо. Амелия сердито развязывала узел на фартуке. Я приходил сюда пару раз в неделю, ел первые три или четыре упаковки, остальное привозил к приюту для бездомных. Я дотянулся до бумажника и вытащил оттуда все наличные деньги, заработанные за дополнительные смены. Я брал их, чтобы не ехать домой. Все это купюра за купюрой. Я складывал в обувную коробку для шарлотты. Не сумев сдержаться, я оторвал от пакета с печеньем сердечко. Карандашом написал отклик покупателя на пустой стороне. «Обожаю. Завтра ты это прочитаешь. Вы втроем будете вне себя от счастья, предполагая, что анонимный автор говорил о выпечке, а не о пекарях».